И я продолжал ползать с лупой по огромной топографической карте города Записка с адресом была единственной зацепкой, оказавшейся в моих руках Разумеется, первым делом я должен был выполнить просьбу заказчика И как можно скорее перевести последнюю главу в сочинение Касса Дель Лагарта Затем ее следовало вернуть загадочному старику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 Таких чудес будет всего-то два или три на весь перепуганный город, но они дадут новые силы тысячам людей выступления, разгребающих руины своих домов с царапанными пальцами и обрывающих телефоны штабов МЧС. Что может быть страшнее и мучительнее надежды?» Теперь больницы, так уж заведено на телевидении Рыдающие, как младенцы-старики, угрюмо-молчащие дети со старческими глазами Бинты, бинты, бинты, нам нужна кровь для переливания, много крови, море крови И это только Москва, а ведь есть еще и Питер, и Екатеринбург, и Сочи, и Махачкала, и Владивосток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 Я зашарил рукой в поисках стула и без спросу нацедил себе из-под крана воды. «Черт-то в болван!» Говорил я ему, «Какие тут сектанты, бедняга!» «Вам нехорошо, Дмитрий Алексеевич?» — встрепенулся сосед. «Да уж хорошего, честно говоря, мало. Собственно, хотел насчет печатной машинки. Осушив стакан и наливая себе еще, выдавил я. «Что же вы собрались печатать?» Уже с антресолей поинтересовался он. Завещание. Я попытался отшутиться, но Сергей Андреевич, понимающе кивнул. Почерк показался мне похожим на тот, которым набатчиков записывал в свою книжечку мои признания. И я с немалой таликой облегчения решил, что с майором не случилось ничего дурного. Послание было положено мне под дверь.